Глава 18. Джойс. С ума сойти! Вот не ожидала, что Тайвин вернется со своей преддипломной практики так рано. Это приятный сюрприз. Конечно, до того, как уехать, важный пятикурсник со своей репутацией гения в своем потоке относился ко мне с возмутительной снисходительностью, но при этом все равно по-доброму. А если его вовремя одернуть, чихнуть в нос в юном, и вовсе вдруг вспоминал, что боевая ботаника в руках маленькой девочки? Вовсе не шутки. Мы были знакомы с детства, но так без подробностей. Просто знали, как кого зовут, здоровались на общих и детских праздниках, как вежливые юные господа и дамы. По-настоящему столкнулись только тогда, когда я поступила на первый курс и сходу влезла в сложный проект на стыке боевой магии и травничества. Этот гений сначала пытался меня отурнуть, потом заинтересовался моими работами, потом мы разругались до фаерболов и в вьюна за шиворот. Потом помирились и два года работали в лаборатории за одним столом, периодически обмениваясь тычками и подколками. Короче говоря, Тайвин мой друг, человек, с которым нам всегда есть о чем поговорить. Конечно, я обрадовалась тому, что он вернулся в академию. Настолько, что даже не сообразила спросить, а что, собственно, случилось, почему так рано? Я даже про соседей своих забыла на пару секунд. Но муж тут же напомнил себе, изобразив кашель у давленника. Чего это? Впрочем, выяснять я не стала. Кивнула парням, позволила Тайвину подхватить себя под руку и отвести к скамейке чуть в стороне от основной аллеи. «Да нам столько всего надо было обсудить!» «В письмах все нюансы практического применения разработанных нами приемов не передать. Живое обсуждение гораздо лучше». Вот мы и воспользовались случаем. «Ну!» Нетерпеливо дернула я его за рука, взгорая от услышать все-все-все о его последней экспедиции, которую ему еще и засчитают как преддипломную практику, где справедливость. Да я локти грызла и заливалась горючими слезами, что мне эта экспедиция ну никак не светила, банально потому, что в нее не берут тех, кто младше пятого курса. Будь ты хоть трижды талантлив и имей сотни прогрессивных наработок». «Полегче, незабудка», — рассмеялся Тайвин, покачав головой. «Ты мне так рубашку порвешь. Из каких это пор ты изъясняешься одними междометиями и жестами?» «Общество боевиков на тебя дурно влияет». Что бы сказали несравненные РЛС и Милана и Абигаэль?» На последних словах он в ужасе приложил ладони к рту. И я невольно улыбнулась его дешевой пантомиме. «Пожалуй, он единственный среди всех моих друзей, удостоился чести называть по имени сразу и мою маму, и мою бабушку». Последняя даже однажды разрешила посетить ее лабораторию порыться в ее записях. Лишь в одной конкретной стопочке, но сам факт. «Что я слишком мягка к тебе? Не тяни, рассказывай уже!» Поторопила я его, уже нарочно дернув за тот самый рукав гораздо сильнее. «Да что рассказывать? Обычная преддипломная практика». Горы писанины, отчеты по использованию финансовых влияний спонсоров, тучи комаров на болотах. Зачем забивать этой нудятиной такую хорошенькую головку? Нагло подмигнул этот бессовестный сорняк. Скукотища. Лучше ты рассказывай, как докатилась до жизни такой. Слышала твои помолвки, перетекшие в первую стадию брака. Наверняка есть о чем рассказать». Я всегда готов выслушать, если нужно поплакаться. Подставлю свою рубашку. Я твою рубашку сейчас порву на мелкие клочья. Спокойно пообещала я, улыбнувшись фирменной ласковой улыбочкой моей маман, после которой папенька обычно катапультировал и готов был отдать на откуп все ценности мира и свое здоровье как моральное, так и физическое. А потом устрою аукцион среди твоих фанаток в академии, впарив им каждый обрывок в втридорога. На вырученные деньги соберу свою собственную экспедицию и, же Лысова, расскажу тебе о ее результатах хоть что-нибудь. Эй, эй, не горячись, я же пошутил. Хотя идея звучит интересно. Пожалуй, надо будет как-то воплотить в реальность. Меньше заморочек будет с поиском спонсоров. Думаешь, подойдет только рубашка? Еще какие-нибудь домыслы на этот счет имеются? Репей! То есть вцепилась в меня ты, а репей все еще я? Ну правда, долго рассказывать. Так оставь рукав моей рубашки в покое. Не то твоему мужу, пожалуй, что его женушка настолько разочаровалась в браке, что уже на прохожих бросается. Продолжил издеваться этот гад, за что закономерно и получил. Моя красавица, прекрасно чувствовавшая настроение, высунулась из прически и метко плюнула в Тайвина слабым раствором своего сока и яда. «Ай! О, орхидейка, привет! Какая ты красавица стала! А выросла как! Уж и яд научилась генерировать! Крошка, иди к папочке, я так соскучился по тебе!» Тут же заворковал он, протягивая палец к моей прическе. Я только собралась язвительно напомнить парню, что пустяную участвовал в моих экспериментах над цветком, орхидейка точно знает, кто ее хозяйка, как ощутила шевеление в волосах. Секунда, и больше не сдерживаемые ничем локоны свободно рассыпались по моей спине, а эта предательница, на ходу выделяя противоядие, перебралась на ручки к Тайвину. «Ну, знаешь...» Прошипела я, испытывая дикую смесь из возмущения от его поведения, радость от встречи, обиды на Орхидейку и... И не успела я определить четвертую эмоцию, как Тайвин молниеносно приобнял меня за плечи и звонко чмокнул в щеку. «Не злись. По тебе я соскучился в первую очередь. Потому и дразнюсь. Знала бы ты, насколько мне тебя там не хватало. С тобой мы бы справились совсем за пару недель, уже бы выбивали гранты совета старых хрычей Уже совсем другим тоном миролюбиво произнес он, смешно фыркнув мне волосы. Опустив руку за секунду до того, как это могло стать неприличным, продолжил, как ни в чем не бывало, покачивая на пальце примлевшую орхидейку. «На самом деле я горю желанием обо всем тебе рассказать» и услышать типично твои милые язвительные комментарии. Ты не представляешь, с чем мне там довелось столкнуться. За то обмундирование, которое мне там выдали. Ммм, закачаешься. «Орхидейку верни на место!» Хмуро потребовала я, но уже несколько секунд спустя снова расплылась в улыбке. Конечно же, и я соскучилась что не умоляло моего желания услышать как можно скорее во всех подробностях все то, о чем он писал в письмах и в особенности то, на что туманно намекал. «Мне нравится, когда твои волосы распущены», — ухмыльнулся гад, но тут же, опровергая свои слова, осторожно переложил цветок мне на макушку и помог восстановить прическу. «Рассказывать очень много, а мне сейчас бежать в ректорский корпус», Я лишь час назад приехал, только и успел что сумки забросить. «А здесь что делаешь?» «Ректорский корпус в той стороне». Удивилась я, кивнув подбородком на противоположную часть территории Академии. «Говорю же, безумно по тебе соскучился. Не удержался от соблазна сперва тебя увидеть. И пригласить на ужин в смешливую чайку, где я расскажу тебе все-все-все». О моем первом дне экспедиции. Только лишь первым Лукаво сощурилась я. Думаешь, там разговоров на пару минут? Зря. Ну и я приехал не на один день. Обещаю, услышишь от меня все и даже больше. Все, теперь точно бегу. Не то ректор меня пропесочит как следует. Надень свое лучшее платье, незабудка. Тебя ожидает незабываемый вечер. Воскликнул он, вскочив с места, и на прощание снова дружески чмокнул меня в щеку, оставив сидеть с глупой улыбкой на лице.